Глава десятая. Устала, подхватила меня Марина под руку, когда мы вышли из гостиницы. Ну, есть немного, кивнула я, чувствуя, как гудят ноги. Это с непривычки, с каждым днем будет становиться все легче. Я вот уже и не замечаю, что практически весь день на ногах. Ну и там хорошо платят, улыбнулась подруга. А как тебе наша Стелла? Да никак тряхнула я волосами. Мы толком и не говорили. Сунула мне форму, обозначила фронт работы. Больше я ее и не видела. «Ну это пока», — протянула Марина. «Скоро познакомишься с нашей стервой поближе. Сегодня она просто занята, была подготовкой ВИПов для завтрашней делегации. Какие-то мажоры едут. Кстати, два номера, кажется, на твоем участке». «Да, наверное, это те, в которые мне сегодня запрещалось заходить». Вспомнила я наставление старшей горничной. «Да и пофиг». — махнула рукой Марина. — Пошли, купим чего-нибудь вкусненького на вечер. Отметим твое трудоустройство. Я угощаю. В ближайшем от дома супермаркете мы купили шампанское и торт и отправились домой праздновать. Со вчерашнего дня у нас еще оставалось тушеное мясо и отварной картофель. По-быстрому нарезали салат из помидоров и огурцов. В итоге получилось закатить целый пир на нас двоих. И все бы было хорошо, не помешая нам с Мариной пировать в самый разгар. Подруга как раз подняла тост на меня, когда в дверь позвонили. Вот уж кого точно не ожидала увидеть так скоро, так это Сашо. «Тебе чего?» — охмурилась я, не собираясь впускать его в квартиру и загораживая собой проход. «Соскучился?» — расплылся мой бывший в не самой умной улыбке. «А я нет. У тебя все? «Нет, не всё», — бесцеремонно оттеснил он меня и все таки вошел. «Чего приперся? Выглянула из кухни Марина. «Надеюсь, не разборки устраивать? имея в виду, перевес на нашей стороне. Рискуешь уйти битом?» Я чуть не рассмеялась, представив, как мы с Мариной поколачиваем, почему-то скалками, Сашу. «Ладно, думаю, до мордобоя дело не дойдет. «Ну, проходи уже, раз пришел. вздохнула я. Совершенно не хотелось оставаться с Сашей друзьями после всего, но и врагами быть тоже не дело. «Выпьешь?» Кивнула Яна, початую бутылку шампанского. Еще чего, взбеленилась Марина. Я не для всяких там покупала его. Паузу должно было заполнить ее любимое гей. Сашу она отныне называла только так, при этом надо было видеть ее лицо. Да не хочу я, сердито зыркнул на нее мой бывший. За рулем. Вот и славно, а мы с Ульяной хряпнем еще по бокальчику. — разлила Марина шампанское, явно делая вид, что Саши тут нет. Выпили, закусили. все это время Саша сидел молча и посматривал на меня так, словно готовился к самой ответственной речи в своей жизни. — Ну, говори уже, — вздохнула я. — Пока не выслушаю, он точно от меня не отстанет. — Уля, я хочу предложить тебе сделать вид, что ничего не было. — В каком смысле? — удивилась я а Марина пьяненько прыснула в кулачок и не удержалась от комментария. «Умора!» Саша посмотрела на нее, потом на меня с явным намеком, что хочет остаться со мной наедине. Ну, а я же сделала вид, что не понимаю никаких намеков. «По сути, я ведь тебе даже не изменял». «Неужели?» Брови мои взлетели на лоб. «А что же ты делал?» «Ну, в смысле, изменял, конечно, но ведь не с женщинами», — гордо приосанился Саша. «И что?» «А я теперь тоже знаю, что измена бывает разной». Усмехнулась я, а Марина снова захихикала. Да и мне уже смешно становилось от столь парадоксальной логики. «Уля, не стоит перечеркивать все, что между нами было. Три года все-таки...» «Вот именно, целых три года ты зачем-то водил меня за нос». Перебила его я. Марина подперла... Голову рукой и с интересом смотрела бесплатное представление или шоу одного актера в лице Саши. Не хватало только сцены. «Я не водил. еще как водил. И даже прикидывался, что любишь», — усмехнулась я. «Я и люблю тебя». «А того смуглого парня тоже любишь?» Не выдержала я и повысила голос. «Он придурок или прикидывается? А какой любви он мне тут втирает?» «И его, послушай», — придвинулся ко мне Саша, Я же невольно отстранилась. То, что раньше казалось приятным или привычным, теперь вызывало досаду. И так близко от себя видеть этого мужчину отказывалась. «Так бывает, что мужчины любят и женщины себе подобных», — поучительно проговорил Саша. «Знаю, и называется это бисексуальность. Только вот беда. Я считаю это извращением. Не говорю сейчас про гомосексуальность. Это, как мне кажется, болезнь». С жалостью посмотрела на бывшего парня. «Чтобы ты знала, никакая это не болезнь, а внутренняя индивидуальность», — явно скорбился он. «Ну вот и разобрались», — кивнула я. «Для меня ты слишком индивидуален». Марина как-то странно гикнула и покатилась со смеху. Не выдержала, вскочила и вылетела из кухни. «Истеричка», — буркнул ей в спину Саша. «А ты, Уля, ведешь себя не очень умно». «Уж как умею», — улыбнулась я. «Мне по-прежнему не хотелось с ним ссориться». «Слушай, ну я привык к тебе, и ты, наверное, тоже. Саш, я любви хочу, а не привычки, а тебя такого я любить не могу и не хочу, уж извини. Но я хорошая партия для тебя, согласись».